Глава вторая. Спальня королевы Наварской. Герцог Гис проводил свою невестку, герцогиню Новоярскую, до ее дома на улице Дюшом, что против улицы Дебрак, и, оставив герцогиню на попечении ее служанок, пошел в свои покои, чтобы переодеться, взять ночной плащ и короткий с острым кончиком кинжал, который носил название «Дворянская честь» и прицеплялся вместо шпаги. Но, взяв со стола кинжал, герцог заметил маленькую записку, всунутую между ножными и клинком. Он развернул бумажку и прочел. «Надеюсь, что герцог Гис не пойдет обратно в Лувр сегодня ночью. Если же пойдет, то пусть наденет на всякий случай добрую кольчугу и захватит шпагу». «Так-так», — произнес герцог, оборачиваясь к своему лакею,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 Натянул высокие сапоги, доходившие до половины ляжек, накрыл голову черным бархатным беретом без пера и драгоценных украшений, потом закутался в широкий темный плащ, прицепил к поясу кинжал и, отдав шпагу своему пажу, составлявшему теперь всю его свиту, пошел по направлению к лувру. Когда он только переступал через порог своего дома, Звонарь на сен жермен ло прозвонил час ночи. Несмотря на поздний час и опасность ночных прогулок в те времена, смелый герцог совершил свой путь без всяких приключений и подошел здрав и невредим к огромному массиву Лувра, где все огни уже погасли один вслед за другим, страшному теперь своим молчанием и тьмою.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 В ту же минуту скрипнуло одно из окон в нижнем этаже. На окне была железная решетка, но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный, и в это отверстие спустила шелковый шнурок. «Жиона, это вы?» — тихо спросил герцог. «Да, ваша светлость», — еще тише ответил женский голос. «А Маргарита ждет вас». «Хорошо». Он сделал знак своему пажу. Паж вынул из-под плаща и развернул узенькую веревочную лестницу. Герцог привязал к ее концу опущенный шнурок. Жиона подтянула лестницу к себе наверх и закрепила. Герцог, прицепив шпагу, полез по лестнице и благополучно добрался до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный пруд решетки встал на место и окно закрылось. Тогда паш, раз двадцать сопровождавший герцога под эти окна, как только убедился, что его господину удалось благополучно проникнуть в лувр, закутался в свой плащ и улегся спать тут же под стеной на травке, покрывавшей ров. Погода была мрачная, из насыщенных электричеством желтовато-черных туч перепадали редкие крупные капли теплого дождя. Герцог следовал за своей провожатой, которая была дочерью маршала Франции Жака де Монтиньон, и пользовалась исключительным доверием Маргариты Валуа, не имевшей от нее никаких тайн. А по мнению некоторых лиц, в числе тайн, хранимых неподкупной верностью этой девицы, были такие страшные, что заставляли ее хранить все остальные. Никакого света ни в нижних комнатах, ни в коридорах.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 Любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может быть или светочем, или злым гением своей эпохи. Нет, мой герцог, нет. Вы можете оставить у себя и эти письма, и самый ларчик мой подарок. Из всех писем, что в нем лежат, королева Маргарита требует только одно, да и то потому, что оно опасно в равной мере для вас и для нее. Все в вашем распоряжении.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 Она втолкнула герцога в кабинет и вовремя. Едва успел он закрыть за собой дверь, как Генрих Наварский в сопровождении двух пожей, освещавших ему путь восьмию восковыми свечами в двух канделябрах, переступил с улыбкой порог комнаты. Маргарита сделала глубокий реверанс, чтобы скрыть свое смущение. «Вы еще не легли спать?» спросил Биарнет с веселым и открытым выражением лица. «Уж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 Поэтому-то я и пускаюсь в откровенность. Поэтому-то и решаюсь вам сказать, что я не обманываюсь ни ласками царствующего дома, ни ласками семейства лотарингских герцогов». «Сир! Сир!» — воскликнула Маргарита. «В чем дело, моя крошка?» — улыбаясь, спросил Генрих. «А в том, что такие разговоры очень опасны». С глазу на глаз».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 «Меня?» — спросила Маргарита. «Да, вас!» — ответил очень добродушный Генрих. «Вас любит король Карл! Вас любит!» — подчеркнул он герцог Алансонский. «Вас любит королева Екатерина! Наконец, вас любит герцог Гис!» «Месье!» — чуть слышно выговорила Маргарита. «Ну да, что же удивительного, если вас любят все!»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 Для чего тебе беречь белизну точёных плеч? Этот лик и эта лона для того ли, Чтобы отдать всю земную благодать Ласкам страшного Плутона? Дивный блеск твоих ланит, Зев могилы поглотит. Но когда из-за могилы Встретиться придется нам, Знать никто не будет там, Что была моей ты милой. Ты к нему не гони И скорее протяни, Протяни свои мне губки.